Все это время я не поднималась с постели. Никогда еще мне так страшно не хотелось жить. Блестящее будущее, которого еще недавно я ждала с нетерпением, грозило превратиться в кошмар. Больше всего на свете я боялась оказаться узницей лондонского таура. Уж лучше смерть, по крайней мере, это быстро и милосердно. Смерть подводит черту под всеми испытаниями и муками земной жизни но превратиться в пленницу над которой день за днём год за годом висит угроза эшафота а ужаснее всего то что какое-то время спустя меня просто забудут многие в чьих жилах текла королевская кровь подверглись этой участи развязка наступила когда в эшрич и была целая депутатция в составе лорда Уильяма Ховардда, сэра Эдварда Хэстингса и сэра Томаса Корнуоллиса. Хуже всего было то, что этих господ сопровождали два придворных лекаря: доктор Оуэн и доктор Уэнди. Они должны были определить, могу ли я выдержать переезд в столицу. Как это разбудило меня, ибо уже была поздняя ночь. Ах, как "Что рикнула я. Что же теперь будет? Слава богу, час поздний, и у меня есть время до утра, чтобы подготовиться к встрече. Но тут раздался стук в дверь, и лакей доложил, что меня желают видеть высокородные кавалеры и господа врачи. Уже слишком поздно, ответила я. Я приму их утром." Но посланцы уже стояли за дверью, требуя именем королевы, чтобы их впустили. Я откинулся на подушку, сама не своя от ярости. Что за спешка? воскликнула я. Неужели нельзя подождать до утра? В ответ я услышала извинения и сожаление по поводу моей болезни. Я не желала беседовать с вами среди ночи, заявила я. Меня немного успокоило, что возглавляет депутацию мой родственник лорд Уильям Ховард. Наверняка он жалеется на той, в чьих жилах течет его кровь. Ко мне приблизился доктор Уэнди, взял за запястье, внимательно посмотрел в глаза. Я знала, что он весьма искусный лекарь и без труда может определить, что истинная причина моего недуга — страх. В то же время я помнила, что этот господин в своё время жалился над моей мачехой, Катариной Пар, и подсказал ей, как вести себя, чтобы спасти свою жизнь. После этого краткого осмотра посланцы удалились, сказав, что утром врачи изучат моё состояние более обстоятельно. Я провела ужасную ночь. Мне было недосна. Кэт легла рядом со мной. Мы крепко обнялись, и я всё время думала, что это последняя ночь перед разлукой. Утро моя судьба решилось. Доктора сказали, что я сильно ослабела и потому путешествовать верхом не могу, но меня вполне можно отправить в Лондон в карете. Тем более, что Ее Величество прислала за мной свой собственный экипаж. Я поняла, что спасения нет. Перед отъездом мне доложили, что леди Джейн и ее муж Гилфорд Дедли приговорены к смерти. Этого следовало ожидать после недавних событий. Должно быть, Гардениер и Рено. Убедили королеву, что теперь проявлять милосердие к претендентам на престол опасно. Мне на помощь пришла сама природа, и я разболелась не на шутку. Ничто не подтачивает здоровье так быстро, как тревога. В дороге я несколько раз теряла сознание, но когда кортеж приблизился к Лондону, попыталась взять себе в руки. Мне хотелось, чтобы лондонцы ещё раз посмотрели на меня. Откинув шторы, я выпрямилась и сидела на виду у горожан бледная, но гордая. В тот день толпа безмолствовала. Да и как могли приветствовать меня горожане, зная, что надо мной нависла тень подозрения в измене? В то же время я не услышала ни одного оскорбительного выкрика. а на многих лицах видело сочувствие и жалость однако симпатии простого народа это одно а как доказать сестре что я не замешан в мятеже у аята в тот же день джен грей сложила голову на плахе бедняжка она хотела от жизни лишь мира любви искала утешения в книгах но её невинная кровь Про дела с подтопором палача. Кто следующий? Ведь я представляла для королевы ещё большую опасность, чем Джейн, да и вины на мне было больше. Ведь отличие от кроткой Джейн, я и в самом деле мечтала о короне. Мы прибыли в White Hall в 6:00 вечера. Я испытала некоторое облегчение, увидев, что меня не собираются поместить в Тауэр. Может быть, удастся встретиться с Мэри. Я не сомневалась, что приличной беседе мне удалось бы убедить её в своей невиновности. Мэри вряд ли захочет моей крови, ведь она долгое время не отправляла на эшафот даже Джейн Грей, а я всё же её родная сестра. Страх был столь велик, что мне уже не приходилось изображать болезнь. По сути дела, Я стала пленницей. Из моей свиты оставили только шестерых в Рейдин: двух дворян и четверых слуг. Всех остальных отослали обратно в Эшерридж. У дверей моих покоев выставили стражу, никому из моих людей не позволяла выходить наружу. У меня было только одно утешение: я жила под одной крышей с королевой. Если бы только мне удалось с ней встретиться. Я просила стражников, чтобы они передавали королеве мои письма, но всякий раз мне отвечали, что её величество не желает меня видеть. Вскоре начались допросы. Вели их гарденер, лорд Арундэл и лорд Пейджет. Я очень быстро поняла, что у этих господ одна единственная задача погубить меня. Они хотели во что бы то ни стало получить от меня признание в государственной измене я держалась твёрдо говорила что не участвовала в мятеже и даже не знала о его подготовке признаёте ли вы что к вам в Пайшрич приезжал лорд трасилл и по поручению сэра Томаса Уайта просил вас уехать как можно дальше от лондона это правда но я никуда не уезжала поскольку не знала за собой вины но вы постоянно поддерживали сношения с сэром томасом у агейтом ничего подобного он обвинил вас и эдуарда куртена в соучастии вы должны были выйти замуж за куртена и захватить корону это ложь как можно верить показаниям которые даются под пыткой и тем не менее сэр томас уайт напрямую обвиняет и вас и куртена который в настоящее время сидит в Таурии. Мне стало дурно. Как доказать свою невиновность, если против меня лжесвидетельствуют? Кроме того, перехвачены письма, которые отправляли друг другу Уайетт и посол французский. И что же в них? Речь идёт о заговоре. Баскотер и выдать замуж за Куртенэ и возвести на престол. С какой стати французский посол стал бы затевать подобное? Известно, что французы противится браку её величества с испанским наследником. Но с какой стати им поддерживать меня? У них есть своя претендентка на престол Мария Стюарт. Однако письма перехвачены. Это подделка. Невиновность, могучий адвокат. Я бесстрашно отвечала на обвинения. Хуже всего было то, что у Ая давал показания против меня. В конце концов допросы закончились, и меня оставили в покое.